Глава 13. Эльгато Опять этот кот. Может, его сам эльгатой нарисовал? предположила Нэнси. Она попробовала заглянуть за угол зигзагообразной стены, но так не получалось удерживать равновесие. Как бы его увидеть? раздраженно подумала она. Сообразив, что он мог уже вернуться к машине, Нэнси посмотрела вниз. Водитель по-прежнему сидел на месте. Но больше никого видно не было. Нэнси сменила позицию, снова взглянув наверх, заметила высунувшуюся из-за угла руку, ощупывавшую камень. На мгновение рука исчезла, затем опять появилась. На сей раз в ней было ведро, с которого капала красная краска. «Он что, дорисовать что-то собирается?» С удивлением подумала Нэнси. Пока она прикидывала такую возможность, рука внезапно взметнулась вверх, И ее невидимый обладатель с большой силой швырнул ведро с краской прямо в ее сторону. То, что нужно пошевеливаться, Нэнси поняла сразу. Но куда податься с ее и без того ненадежного положения? Остается только прыгать. В надежде приземлиться на мягкий травяной газон, Нэнси оторвала руки от стены, прыжок получился затяжным. Она выдержала его с достоинством, но приземление оказалось жестким. Даже кости хрустнули. Она замерла, не дыша и не двигаясь. Ведро валялось теперь неподалеку от нее в красной вязкой жиже. «Ой!» — вскрикнула Нэнси, ощущая боль во всем теле. Мгновение спустя она услышала шум включенного двигателя и, повернувшись, увидела спину мужчины, залезавшего в машину через заднюю дверцу. Машина быстро рванула с места, устремилась к противоположному краю территории крепости и скрылась из виду. «Нэнси?» — это подала голос Джордж, стремглав мчавшаяся к подруге. «Что с тобой?» Бэс и Карло следовали за ней по пятам. Все испугались за Нэнси. Та слабым голосом заверила их, что через несколько минут будет в полном порядке, после чего быстро рассказала, что случилось, тыча пальцем наверх. «Эльгата!» — воскликнула Карло. «Подумай только!» как это у нас здесь выследил получается для нас вообще нет безопасного места слава богу что этот тип хоть нэнси не причинил вреда с облегчением заметила бес но уверена что собирался и кто знает что у него на уме теперь да рисунок кота это предупреждение согласилась нэнси а может он значит что то еще она осталась на месте и внимательно глядела по сторонам пока ее подруги лезли вверх по стене, чтобы посмотреть на рисунок вблизи. Тщательно изучив его, они не обнаружили никаких указаний на то, что это не просто предупреждение. Тем не менее, Бесс сфотографировала рисунок, чтобы Нэнси могла его тщательно разглядеть. Вероятно, она найдет что-то, чего они не заметили. После этого девушки осторожно спустились вниз. К тому времени Нэнси стала явно лучше. И все неторопливо направились к машине. Узнав о случившемся, Мапонгни был потрясен. Знал бы, непременно записал бы номер машины этого типа, но ничего. Может, не по-другому удастся помочь вам? Поспрашиваю о нем в маскотельных лавках Куска. Наверняка он купил краску в одной из них, чтобы намалевать на стене кота. Поездку в Мачу-Пикчу он предложил перенести на следующий день. Карли эта идея понравилась, но она настояла на том, чтобы попросить служащих в гостинице никому не говорить о том, что они здесь задерживаются. Вернувшись, она изложила эту просьбу администратору и заручилась обещанием сохранить их пребывание в тайне. Девушки поднялись на лифте и разошлись по своим номерам. Пошел дождь. Бес пожаловалась, что ей холодно. В номере имелся обогреватель, и она включила его, закрыв окна. Джордж! Тем временем изучала прикрепленное к двери объявление. В нем содержались инструкции туристам, что можно, а чего нельзя делать на такой высоте. «Здесь говорится», — сказала она кузине, «что спать следует с открытыми окнами, а обогревателем пользоваться как можно меньше». Бездохнула, выключила обогреватель и открыла окно. «Ну что, видно, придется мне промерзнуть до костей» пожаловалась она. «Тут еще кое-что есть специально для тебя, Бесс», хмыкнула Джордж. «Рекомендуется легкая пища». Бесс состроила гримасу, а кузина продолжила. «А если плохо себя почувствуешь, позвони в бюро обслуживания, и тебе принесут кислородную подушку». Часа через два в дверь Нэнси постучали. На пороге стоял мапонгни. Внутрь он не вошел, сказал только. Я нашел в городе лавку, где красную краску купил какой-то незнакомец. Подумайте, подходит кому-нибудь, кого вы знаете, такое описание? Темные волосы, небольшой рост, бегающий взгляд очень волосатые руки. «Луис Льоса!» — в один голос воскликнули Нэнси и Карла. «Откуда он?» «Из Лимы», — сказал Нэнси и мы предполагаем, что это тот самый человек, который называет себя котом». Подошли и Джордж, первая спросила. «Да, но каким образом этот Льюис Льоса мог выследить нас здесь, и откуда ему было знать, что мы собираемся осматривать крепость?» На этот вопрос у Джордж был свой ответ. «У такого скользкого типа наверняка есть всякие способы разузнать все, что ему нужно о людях, которых он ищет. «Меня ничуть не удивит, если Ильёса появится и в Мачу-Пикчу». На следующее утро девушки в сопровождении Мапонгни отправились в путь. Дощечку Нэнси прихватила с собой, положив ее в дорожную сумку. Путешественницам был в новинку, состоящий из одного вагона поезд, больше похожий на большой автобус. Удаляясь от города, он неуклонно полз вверх, затем вдруг остановился и поехал назад. Что там могло случиться? удивилась Карл. Да ничего не случилось, откликнулся, сидевший по другую сторону прохода спутник. Просто на этой железной дороге есть несколько возвратных петель. И, поймав удивленный взгляд Карла, добавил Сходу прямо тут в гору не поднимешься, так что приходится немного возвращаться назад, а затем снова наверх, но уже по другой колее. Таким образом, машинист. «Снижает нагрузку на двигатель и экономит время на подъем». «Ясно», — кивнула Карла, хотя в том, что она до конца поняла объяснение, уверенности не было. По ходу двухчасового путешествия поезд сначала петлял в горах, вершины многих из них были покрыты снегом, а внизу, там, где теплее росла кукуруза, а поднявшись выше, въехал в долину, по которой извиваясь текла река Урумамба и пересек несколько перекинутых через нее мостов. По дороге машинист изредка делал остановки. По обе стороны железной дороги были разбросаны крытые соломой индийские хижины. Глазастые ребятишки толпились вокруг путешественниц и с радостью принимали предусмотрительно захваченные девушками с собой подарки — кулечки с конфетами. «Чудесные детишки!» — сказала Бэс, «И выглядят довольными, хотя, конечно, очень бедны». «Ну да», — согласилась Нэнси. «Не хочешь ли что-нибудь сделать для них?» В конце концов, поезд дополз до маленькой станции Мачу-Пикчу. Путешественников ожидали автобусы, которые должны были довести их до гостиницы, построенной еще выше, недалеко от развалин. Пока автобусы ползли в гору, небо внезапно заволокло тучами и полил дождь. «О, Боже!» — вздохнула Бес, «Такой путь проделали!» и ничего не увидим». Мапонг непонимающе улыбнулся. «Здесь в горах нередко бывает туман, но чаще всего он быстро рассеивается. Начинается дождь. И вдруг из ниоткуда начинает светить солнце. Так что не расстраивайтесь. Развалены мы увидим». Добравшись до гостиницы, Нэнси была настолько потрясена открывавшимися видами, что даже не спешила заходить внутрь. Далеко внизу лента реки Урубамба извивалась подобно коричневой змее. Вверх вздымались горные пики, по склонам которых террасами расстилались сады и огороды. Эти террасы создали еще древние инки. «Не стой под дождем!» — остерегла ее Джордж. «Промокнешь насквозь. Пошли, зарегистрируемся». Вместе с остальными Нэнси проследовала в гостиницу, и все разошлись по своим номерам дежурный сказал что обед будет подан в ближайшее время но поскольку гостей много трапезничать придется в две смены миздрю не угодно ли вам и вашим спутницам пообедать в первой смень еще как угодно засмеялась бес лично я умираю от голода джордж бросила на кузину испепеляющий взгляд не забывай об инструкции на дверях гостиницы «Вкуска». только легкая еда б скорчила гримасу. «Для подъема мне нужны силы», сказала она в свою защиту. Девушки принялись поспешно распаковывать вещи, и Нэнси положила дощечку в ящик комода. Затем они присоединились к ожидавшему их в столовой мапонгни и расселись за столом у большого открытого окна. Джордж устроилась спиной к нему. Когда принесли первое блюдо, индейц внимательно наблюдал за девушками. Кухня была местной. «Необъятное блюдо с горой лущеной кукурузы и изрядным куском сыра». Разглядывая свою тарелку, Бес спросила, «Скажите, мапонгни, а как едят этот сыр отдельно или вместе с кукурузой?» «Да как вам больше нравится?» Бес отломила кусок сыра, положила на него горстку кукурузных зерен и уже готовилась было отправить все это в рот, когда что-то за окном привлекло ее внимание. Глаза у нее округлились. «Эй, Джордж!» — вскричала она. «Берегись сзади! Сейчас эта зверюга тебя укусит!»